13. Признаюсь, у меня сложилась гипотеза, которая, как мне казалось, давала ключ к разгадке феномена, именуемого Вангой. Суть ее состояла в следующем. Подсознание каждого человека содержит всеобъемлющую информацию о жизни в целом и мельчайших подробностях именно его жизни. По большей части мы о ней и не подозреваем, поскольку на поверхности сознания эта информация не держится. Но существуют люди, обладающие способностями... Ванга из их числа Считывать данную информацию Разумеется, это чудо Но чудо все же понятное И в какой-то степени объяснимое Поэтому я не удивлялся Когда Ванга называла имена моих родственников Эффективно угадывала некоторые эпизоды прошлого Была точна Это всегда поражает воображение В самых незначительных деталях Говорила, например, что я живу на шестом этаже Что соответствует действительности Описывала болезнь матери Отложение солей в ногах и рекомендовала весьма нетрадиционные методы лечения, опережая вопрос, который я собирался, но не успел задать. Момент удивления пришел позже, когда моя стройная логическая концепция развеялась как дым. Вот как это произошло. Ванга спрашивает, «А где живут твои родители, где они находятся сейчас?» Я отвечаю, «Живут в Воронеже, там сейчас и находятся». На несколько мгновений Ванга включается от разговора и вдруг решительно убежденно восклицает «Не, не, их сейчас нет в Воронеже, они у тебя, в Москве». На другой день я не поленился, звоню к себе. И что же, к телефону подходит мать. По каким-то делам они с отцом неожиданно приехали в Москву. Поездка не планировалась, я ничего о ней не знал, и потому никакой информации на этот счет ни в моем сознании, ни в моем подсознании не имелось». 14. Вновь я увиделся с Вангой несколько месяцев спустя. Это было в декабре 79 -го. Людмила опять представила меня. Но Ванга честно призналась, что я начисто выветрился из ее памяти. Опять спросила о моей профессии, где живу в Москве, и опять-таки будто восстановив в памяти нечто очень важное о том же самом, что и в прошлый раз. «Бываю ли я в Ленинграде?» Пояснила, почему с такой настойчивостью повторяется один и тот же вопрос. Там много погибших. Души их молятся и создают очищенное пространство, и в этом очищенном пространстве будут проявляться выдающиеся духи. В духовном отношении, сказала Ванга, Ленинград сегодня выше Москвы. Неожиданный вопрос ко мне. Почему переименовали город? Выслушав объяснение, говорит. Заслуженная перемена. Царь Петр радуется этой перемене На этот раз ее советы как бы обретают форму приказа. Фразы четкие, резкие, рубленные. «Никогда и ничего не должен бояться. Ни при каких обстоятельствах не должен поддаваться унынию. Над тобой покров и покровитель. Никаких суеверий и предрассудков не должно быть на твоем пути. Иди прямо, вставай рано утром. Пиши. Перед работой и во время работы мой руки и лицо холодной водой. Твой день – вторник». В этот день все удастся тебе, если приложишь усилия, если изгонишь сомнения. И в заключение долго расспрашивала о жене. «Как зовут?» «Лариса». Ванга одобрила это имя. Как известно, в переводе с греческого оно означает «чайка», но Ванга почему-то дала ему совершенно иное толкование. «Лара», — сказала она, — «это имя красивого цветка, который живет в воде. Он точно такой же, как Лотос. Она будет много помогать тебе и учению». Строго спросила, почему не приехала вместе со мною? Я отвечал, что это довольно сложно. Пусть приезжает, я скажу ей несколько слов, и она все поймет. Эти слова впоследствии, когда удалось организовать нашу совместную поездку, были сказаны. Суть их состояла в том, что Лариса в далеком прошлом была болгаркой, была женой одного вождя. А так как воплощение это очень значимо, то она должна периодически посещать Болгарию. «Твой путь вверх!» говорил Ванга, обращаясь к Ларисе. «Лежит через Болгарию. Здесь, как нигде, тебе легко будет воспринимать звуки и слова, идущие с неба».